Мурлыканье. Мужчины совершают утренний ритуал. Стали в круг в шести футах друг от друга длинной дугой, уходящей в лес. Они все стоят спиной к центру круга, как овцы быки на картинке, и мочатся вдоль невидимой линии, которая обозначает границу территории. Мужчины серьезны. Они осознают всю важность задачи. Они напоминают снежному человеку его отца, когда тот уходил на работу меж бровей складка, в руке портфель, воплощенная устремленность к великой цели. Мужчины делают это дважды в день, как их учили. Важно сохранять интенсивность запаха и регулярно обновлять линию. Карастель взял в качестве образца псовых, куньих и парочку других семейств и видов. Разметка территории запахами – «Распространенные поведенческие стереотипы у млекопитающих», — говорил он, — «да и не только у них. Определенные рептилии, ящерицы...» — «К черту ящериц», — сказал Джимми. Если верить Карастелю, а снежный человек опровержений этой теории пока не видел, химический состав мочи у детей мужского пола эффективно отгоняет волкопсов из кунотов и, в меньшей степени, рыськов и свиноидов. Рыськи и волкопсы — Реагируют на запах себе подобных и, видимо, воображают гигантского рыська или волкопса, от которого мудро держаться подальше. Скуноты и свиноиды воображают крупных хищников, по крайней мере, такова теория. Коростель наделил специальным мочой только мужчин. «Они должны делать нечто важное, что компенсирует им невозможность рожать», — сказал он. «А стало быть, они не будут чувствовать себя бесполезными». «Резьба по дереву, охота, финансы, войны и игра в гольф им будут недоступны», – пошутил он. «На практике оказалось, что у этой методы имеются некоторые изъяны. Эта самая граница теперь воняла, как плохо вычищенный зоопарк, но круг достаточно велик и внутри запах слабый. В любом случае снежный человек уже привык. Он вежливо ждет, пока мужчина закончит», Они его не приглашают, уже знают, что польза от его мочи никакой. К тому же они имеют обыкновение во время ритуала молчать. Им нужно сконцентрироваться, чтобы моча приземлилась точно куда надо. Каждому выделен трехфутовый участок границы, своя ответственность, незабываемое зрелище. Как и дочери Карастеля, эти мужчины – Гладкая кожа, развитая мускулатура, похожи на статуи. И все вместе будто изображают барочный фонтан. Не хватает русалок, дельфинов и херувимчиков. В голове у снежного человека возникает картинка. Обнаженные автомеханики стоят кружком, у каждого гаечный ключ. Целая рота мистеров «Все починим» — разворот гейского журнала. Наблюдая эту синхронную процедуру, снежный человек почти ожидает, что сейчас они затянут пошлые куплеты, как в убогом ночном клубе. Мужчины стряхивают, разрывают круг, смотрят на снежного человека одинаковыми зелеными глазами, улыбаются. Они всегда так любезны, черт бы их подрал. «Добро пожаловать, о снежный человек», — говорит Авраам Линкольн. «Ты зайдешь к нам?» Кажется, он у них становится лидером. «Берегись лидеров», — говорил Карастель. «Сначала просто ведущие и ведомые, потом тираны и рабы, а потом начинается кровопролитие. Так оно всегда происходит». Снежный человек переступает мокрую линию на земле и шагает вместе с мужчинами. У него родилась великолепная идея. А что, если взять с собой земли с границы, как защитное средство? Может, она отпугнет волкопсов? Но, с другой стороны, мужчина заметит брешь в укреплениях и поймут, что это сделал он. Могут неправильно истолковать. Чего доброго подумают, будто он пытается ослабить их оборону и подвергнуть опасности детей. Придется сочинять новую директиву от Коростеля, изложить им позже. Карастель сказал мне, что вы должны собрать приношения из вашего запаха, попросить их помочиться в жестяную банку, разлить мочу вокруг дерева, Нарисовать на кольцо, собственную линию на песке. Они приходят на поляну в центре деревни. Три женщины и один мужчина склонились над маленьким мальчиком. Тот, кажется, поранился. Эти люди не защищены от ран. Дети падают, разбивают головы об деревья. Женщины обжигаются, разводя костры, случаются порезы и царапины. Но до сегодня увечья были незначительны, и запросто лечились мурлыканьем. Карастель трудился над мурлыканьем долгие годы. Узнав, что кошачьи урчат на частоте ультразвука, применяемого для сращивания кожи и сломанных костей, и таким образом обладают механизмом самоизлечения, он наизнанку вывернулся, чтобы встроить такую функцию в детей. Проблема была в том, чтобы модифицировать геоидный аппарат, соединить соматические, проводящие пути нервной системы и адаптировать систему контроля неокортекса, не повредив речевые способности. Несколько экспериментов закончились не очень удачно, припоминает снежный человек. Дети из одного пробного поколения обрастали усами и карабкались по занавескам, у пары других были проблемы с речью, один общался только с существительными и глаголами, а еще рычал. Но Карастелю все удалось, думает снежный человек. Он своего добился, только посмотрите на этих четверых, склонили головы, мурчат над ребенком точно моторчики. «Что с ним случилось?» – спрашивает он. «Его покусали», – говорит Авраам. «Один из детей Орикс его укусил». «Это что-то новенькое». «Который?» «Рысек, без причин». Вне круга, в лесу, прибавляет одна из женщин, Элеонора Рузвельт, императрица Жозефина, Снежный человек вечно забывает имена. Пришлось кидаться в него камнями, чтобы ушел, говорит Леонардо да Винчи, единственный мужчина в урчащем квартете. Значит, рыськи теперь охотятся на детей, думает Снежный человек. Может, проголодались не меньше его самого? Но ведь есть кролики, значит, это не просто голод. Может, рыськи думают, что дети Карастеля маленькие дети Карастеля. это такие кролики, которых ловить проще. «Сегодня мы извинимся перед Орикс», — говорит какая-то женщина. «Сакагавея», примечание, «Сакагавея, годы жизни, около 1787-1812, индианка из племени Шашонов, проводник и переводчица экспедиции Кларка и Льюиса» конец примечания За камни И попросим, чтобы она велела своим детям не кусать нас. Он никогда не видел, как женщины это делают, общаются с Орикс, хотя они часто об этом говорят интересно в какой форме. Наверное, возносят молитвы или читают заклинания. вряд ли они верят, что Орекс явится к ним во плоти. Может они впадают в транс. Карастель думал, что избавился от этого ликвидировал, как он выразился, мозговую точку «Г». «Господь — это пучок нейронов», — утверждал Карастель. «Нужна ювелирная точность. Если убрать в этой зоне слишком много, можно запросто получить зомби или психопата. Но эти люди вроде не психопаты и не зомби. Что-то в них карастелю не удалось ликвидировать, что-то он не предусмотрел. Они общаются с невидимым... Они поклоняются. «Вот и молодцы», — думает снежный человек. Ему приятно, когда выясняется, что карастель ошибся. Идолов, правда, дети Карастели пока не создают. «Ребенок поправится?» — спрашивает снежный человек. «Да», — спокойно говорит женщина. «Следы зубов уже почти затянулись. Смотри». Остальные женщины занимаются тем, чем обычно по утрам. Одни следят за центральным костром... Другие присели на корточки, вокруг греются. Их внутренние термостаты настроены на тропический климат, поэтому некоторые мерзнут, пока солнце высоко. Костру скармливают сухие ветки и лианы, но в основном фекалии. Из них делают пирожки, похожие на гамбургеры, сушат на солнце. Дети-коростели-вегетарианцы едят главным образом траву, листья и корни, и продукт неплохо горит. Насколько снежный человек знает... Поддержание огня — практически единственное женское занятие, которое можно назвать работой. Ну и участие в поимке его еженедельной рыбы и приготовлении этой рыбы. Для себя они не готовят. «Здравствуй, о снежный человек!» — говорит следующая женщина, к которой он приближается. Губы зеленые. Она завтракает. Она кормит грудью годовалого мальчика, тот смотрит на снежного человека — Выпускает сосок изо рта и начинает плакать. «Это же снежный человек», — говорит женщина. «Он тебя не обидит». Снежный человек никак не привыкнет к тому, как растут эти дети. К годовалому малышу на вид лет пять. В четыре года он будет выглядеть как подросток. На выращивание детей тратится слишком много времени, считал Карастель. На выращивание детей, на бытие ребенком... Другие виды не тратят на такое по шестнадцать лет. Дети постарше заметили его, подходят ближе, приговаривают «снежный человек», «снежный человек», значит, он для них по-прежнему притягателен. Теперь все с любопытством смотрят на него, им интересно, зачем он пришел. Он никогда не является просто так. В его первые визиты они думали, что он голоден, судя по его внешности, и предлагали еду, пару пригоршней отборных листьев, Корней и травы и несколько цикотрофов, припрятанных специально для него, и ему пришлось деликатно объяснять, что их еда ему не подходит. На его взгляд цикотрофы омерзительны. Полупереваренная растительность, пропущенная через анус. Их глотают два-три раза в неделю. Это еще одна вундеркинская идея коростеля. Он создал на основе червеобразного отростка необходимый орган, Сделав вывод, что на ранних стадиях эволюции, когда пища рода человеческого была грубее, аппендикс, очевидно, выполнял сходную функцию. Но конкретную идею он позаимствовал у лепаридов, зайцекроликов, которые полагаются на цикотрофы, а не на кучу желудков, как жвачные. Может, потому рыськи и начали охотиться на юных детей карастеля думает снежный человек. Учуяли под цитрусовым ароматом Кроличий запах цикотрофов. Джимми спорил с Карастелем по поводу этой функции. Как ни посмотри, говорил он, в конечном итоге получается, что эти люди будут жрать собственное дерьмо. Карастель только улыбался. Животным чей рацион состоит по большей части из неочищенных растительных материалов, замечал он, такой механизм необходим для расщепления целлюлозы. Без него люди погибнут. К тому же, как и у лепаридов, цикатрофы насыщены витамином В1 и другими витаминами и минералами. В них, между прочим, раза в 4-5 больше витаминов, чем в обычных отходах. Цикатрофы – всего лишь часть процесса питания и пищеварения, способ максимально использовать имеющиеся в распоряжении питательные вещества. Любые возражения носят чисто эстетический характер. «В том-то все и дело», – сказал Джимми. Карастель ответил, что это и не дело вовсе. Снежный человек стоит в кругу, люди слушают. «Здравствуйте, дети Карастеля говорит он, — «я пришел сказать вам, что отправляюсь в путешествие». Взрослые, скорее всего, уже поняли, по длинной палке у него в руке и по тому, как он завязал простыню. Он и раньше путешествовал, так он называл мародерские набеги на парке трейлеров и заброшенные плепсвилли «Ты увидишь Карастеля, спрашивает какой-то ребенок. «Да», — говорит снежный человек, — «я постараюсь с ним повидаться. Если он там, я с ним встречусь». «Зачем?» — спрашивает ребенок постарше. «Мне надо его кое о чем спросить», — осторожно говорит снежный человек. «Ты должен рассказать ему про Риська», — говорит императрица Жозефина, «того, который кусается». «Это дело Орикс», — возражает мадам Кьюри, «а не Карастеля. Остальные женщины кивают. «Мы тоже хотим увидеть коростели», — умоляют дети. «Мы тоже, мы тоже, мы тоже хотим встретиться с коростелем». Это одна из их навязчивых идей. Они хотят встретиться с коростелем. Снежный человек сам виноват. Не стоило так вдохновенно врать с самого начала. Теперь коростели для них вроде Санта-Клауса. «Не мешайте снежному человеку», — мягко говорит Элеонора Рузвельт. Он отправляется в это путешествие, чтобы нам помочь. Мы должны благодарить его. Карастель не для детей», — говорит снежный человек, пытаясь выглядеть построже. «Возьми нас с собой, мы хотим увидеть Карастеля. Карастеля может видеть только снежный человек», — мягко говорит Авраам Линкольн. «Кажется, это их убедило». «Это путешествие будет дольше, чем обычно», — говорит снежный человек. «Дольше остальных путешествий». «Может, меня не будет два дня», — он поднимает два пальца, — «или три», — добавляет он, — «так что не волнуйтесь за меня, но пока меня не будет, оставайтесь здесь и делайте все так, как вас научили Орикс и Карастель. Хоровое «да» сплошь плошки в Снежный человек не сказал, что опасности могут грозить ему самому. Может, им это в голову не приходит, да и он никогда не поднимал эту тему — Чем неуязвимее он кажется, тем лучше. «Мы пойдем с тобой», — говорит Авраам Линкольн. Несколько мужчин смотрят на него, потом кивают. «Нет», — снежный человек растерян, — «вам нельзя встречаться с коростелем, он не разрешает». «Ему такая компания не нужна, только не это. Он не хочет, чтобы они видели его слабости, его ошибки. А то, что встретиться по дороге, может повредить их психике». Они засыплют его вопросами. К тому же целый день с ними, и он свихнется от скуки. «Но ты и так уже свихнулся», — говорит голос у него в голове. Тоненький голосок, голосок печального ребенка. «Эй, эй, это шутка. Только не бей меня». «Пожалуйста, не сейчас», — думает снежный человек, — «не при всех. На людях я не могу ответить». «Мы пойдем с тобой, чтобы тебя защитить», — говорит Бенджамин Франклин, — глядя на длинную палку снежного человека в руке, от рыськов, которые кусаются, от волкопсов. «Ты не очень сильно пахнешь», — прибавляет Наполеон. Какая оскорбительная самоуверенность. К тому же слишком эвфемистично. Они прекрасно знают, что пахнет он сильно, просто запах неправильный. «Ничего со мной не случится», — говорит он. «Оставайтесь здесь». Мужчины сомневаются, но, скорее всего... Сделают, как он говорит, чтобы подкрепить свой авторитет, он подносит к уху часы. Карастель говорит, что присмотрит за вами, он вас защитит. Часовой, он всегда на часах, говорит тоненький детский голосок. Это игра слов, орех пробковый. Карастель присматривает за нами днем, Орикс присматривает за нами ночью. Привычно говорит Авраам Линкольн, кажется, сам он этому не очень-то верит. «Коростель всегда присматривает за нами», — безмятежно говорит Симона де Бувуар. У нее желтовато-коричневая кожа. Симона напоминает Долорес, давно исчезнувшую филиппинскую няню, и снежный человек порой борется с желанием упасть на колени и обхватить ее за талию. «Он хорошо заботится о нас», — говорит мадам Кюри. «Скажи ему, что мы благодарны». Снежный человек возвращается по своей рыбной тропе он вот-вот захлюпает ничто так не будет в нем сантименты как щедрость этих людей их желание помочь и их благодарность коростелю так умилительно и так неуместно коррастель ты мудак ты в курсе говорит он хочется плакать потом он слышит голос свой голос который говорит Снежный человек видит это слово, оно висит над ним, как в комиксах, по лицу течет вода. «Только не это. Сколько можно?» — говорит он. «Что это за чувство? Даже не гнев, досада. Слово старое, но подходит. Досада вмещает не только Карастеля, Ну, действительно, нельзя же винить во всем его одного. Может, снежный человек просто завидует, опять завидует». Он бы тоже хотел быть невидимым и обожаемым, не быть здесь. Но надежды нет. В этом «здесь» и «сейчас» он завяз по уши. Он идет все медленнее, шаркает, останавливается. Почему он себя не контролирует? А с другой стороны, какая разница, если никто не видит? И все же эти звуки напоминают преувеличенные рыдания клоуна – Горестное шоу ради аплодисментов. «Прекрати хныкать, сынок», — говорит голос его отца. «Соберись, ты здесь мужчина». Но, ну, конечно», — орет снежный человек, — «конкретные предложения будут. Уж не с тебя ли мне пример брать?» Но деревья невосприимчивы к иронии. Свободной рукой он вытирает нос и идет дальше.